Хозяин не произнес ни слова. Он вошел в раздевалку и медленно глядел расслабленные тела. Настроение было как в морге. Можно было услышать, как муха пролетит, ни звука. Только раз проскребли по цементу шипы, когда кто-то незаметно двинул ногой, да раз или два скрипнули доспехи, когда кто-то переменил позу. Тейнер Билли Мартин, шляпин надвинутый на глаза, стоял в другом конце комнаты и мрачно жевал незажженную сигару. Хозяин медленно обводил их взглядом одного за другим, а оркестр объяснялся штатов в любви. Болельщики стояли на трибунах под теплым осенним солнцем и в чистом восторге прижимали шляпы к сердцам. Глаза хозяина Остановились на Джимми Хардвике, который сидел на скамейке. Джимми был краем в дублирующем составе. Во втором периоде его выпустили на поле, потому что левый крайний играл как сановница, страдающая запором. Джимми мог отличиться. Случай представился. Он получил пас и потерял мяч. И теперь, когда глаза хозяина остановились на Джимми, он ответил хозяину угрюмым взглядом. Тот не отводил глаз, и Джимми не выдержал. «Ну, чего молчите? Чего? Говорите уж!» Но хозяин ничего не сказал. Он медленно подошел и встал перед Джимми. Потом также медленно поднял правую руку и опустил ее Джимми на плечо. Он не потрепал его по плечу, он просто положил на плечо руку, как человеку успокаивающая горячая лошадь. Он больше не взглянул на Джимми и медленно обвел взглядом остальных. Ребята, сказал он, я пришел сказать вам, я знаю, вы сделали все, что могли. Он стоял, держа руку на плече Джимми, и ждал. Джимми заплакал. Тогда хозяин сказал. Я знаю, вы сделали все, что в ваших силах, потому что я знаю, из какого вы теста. Он снова подождал, потом убрал руку с плечом Джимми, медленно повернулся и пошел к двери. Там он остановился и снова окинул взглядом комнату. Я хочу вам сказать, что не забуду вас, сказал он и вышел. Теперь Джимми плакал на взрыт. Вслед за хозяином я вышел наружу. Оркестр играл залихватский марш. Когда началась вторая половина, ребята вышли, чтобы драться не на жизнь, а на смерть. В начале третьего периода они приземлили у Джорджии за линией и реализовали попытку. Хозяин воспринял гол с мрачным удовлетворением. В четвертом периоде Джорджия оттеснила наших почти к самым воротам Но ребята выстояли, а потом забили гол с поля. Так игра и кончилась. 10-7. Теперь мы могли выиграть первенство ассоциации. Для этого надо было победить во всех остальных матчах. В следующую субботу Том Старк снова вышел на поле. Он вышел на поле, потому что хозяин нажал на Билли Мартина. Только поэтому хозяин мне сам признался. И Мартин это проглотил, спросил я. Да, сказал хозяин. Вместе со своими зубами. На это я ничего не ответил и, кажется, даже виду не подал, что могу ответить. Но хозяин вытянул ко мне голову и сказал, понимаешь ты или нет, я не позволю ему все погубить. Мы можем выиграть первенство ассоциации, а эта дубина хочет все погубить. Я по-прежнему не отвечал. Не в том и дело. В первенстве, ей богу, сказал он, не в том.、И. Если бы дело было только в нем, я бы слова не сказал. А если он еще раз пропустит тренировку, я ему голову оппал расшибу своими руками и забью, ей богу. Он довольно крупный мальчик, заметил я. Хозяин опять побожился. что изобьет его. И в следующую субботу том снова вышел на поле. Он делал игру. Он был помесью балерина с паровозом. И трибуна вопили: а, том, том, том, потому что он был их родименький. И счет был двадцать ноль. И у наших опять были виды на первое место. Оставалось